Нет, не спокойно, нет, нет. Сокровище пропало, да, пропало. Злые хоббиты гадкие ушли и бросили нас Горлум, и сокровище ушло. Бедный смея горл совсем один, сокровища нет. Гадкие люди, они знали, они украли наши сокровища, воры. Мы их ненавидим. Рыба, сладкая рыба, она дает нам силу задушить их, задушить их всех.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 «Рыба! Вкусная рыба!» — неуверенно повторил голос и смолк. «Смиагорл!» — окликнул он громче. «Смиагорл! Хозяин пришел за тобой! Хозяин здесь! Иди сюда, Смиагорл!» Ответа не было, только свистящий вздох сквозь зубы. «Иди сюда, Смиагорл!» — повторил Фродо. «Ты в опасности. Люди убьют тебя, если найдут здесь. Иди скорее, если хочешь избежать смерти. Иди к хозяину!» Нет. — наконец ответил голос. — Хозяин нехороший. Бросил бедного Смеогорла и ушел с новыми друзьями. Хозяин подождет. Смиагорла еще не кончил. — Некогда ждать. Иди вместе с рыбой, иди сейчас же. — Нет, сначала доесть рыбу. Горлом капризничал, не чувствуя нависшей над ним опасности. — Смиогору! В отчаянии Фродо решил прибегнуть к последнему аргументу. «Сокровище рассердится. Я возьму сокровище и скажу, пусть он проглотит кости, и подавится, тогда ты никогда больше не попробуешь рыбы. Иди сюда, сокровище ждет».